В племени листолазов мне казались не рады. Не то чтобы я рассчитывал на теплый прием с выдачей квестов, способностей и древних сокровищ, но думал, что хотя бы на порог пустят. Не прокатило. Статус изгоя они разглядели раньше, чем я сам их заметил. Метров триста оставалось по карте до входа в поселение, когда в землю передо мной воткнулось несколько длинных дротиков. Я поднял руки, изобразил улыбку и пошел дальше. Следующий дротик чиркнул по воротнику доспеха, едва не задев мне шею. Этот тонкий намек на тяжелые последствия уже нельзя было оставлять без внимания. Я сгрузил на траву тушу кабана, которого подстрелил по дороге, и прокричал, что это подарок. Добавил, что не желаю зла и хочу поговорить. В ответ прилетело аж целых пять дротиков и устное предложение проваливать по добру, по здорову. Кто стреляет и кричит, я не видел. Было только понятно, что бьют с верхушек деревьев. Я отступил метров на двести, спрятался в корнях поваленного дерева и полез в почту. Игнорить меня Фифти не стало, но общалась крайне недружелюбно. Ни здрасте, ни до свидания, лишь скинула мне текст, похожий на те, которые игра добавляет в легенду персонажа. Листолазы — гордое осторожное племя, дети природы, живущие в кронах деревьев на берегах озер. Лес, принимая своих детей, любит, дает им силу и защиту. Они ценят жизнь в любом ее проявлении и не готовы убивать даже ради собственного пропитания. Листолазы не привечают чужаков, но в своем познании мира живут бок о бок с древними монстрами, охраняющими их территорию. Невидимые в листве, обладающие способностями быстро перемещаться по деревьям, листолазы – поистине удивительное племя Авроры. Я вспомнил кровожадную фифти, облизывающую кинжал во время нашей первой встречи и хмыкнул. Как говорится, в семье не без урода. Ну, или не без подкидыша, в данном случае. Отправил ей спасибо и кучу смайликов. Да уж, своеобразные у нее соплеменники. Снобы, пацифисты, веганы. Кабанчика я зря притащил. А монстры у них, значит, вместо сторожевых собак. Не хватает только таблички у околицы. Осторожно, злой монстр. Крыса была уже где-то рядом и даже предварительно успела наведаться в гильдию монстроловов, получив несколько наводок на особо опасных тварей, которые водились в этих краях. Первым в списке значился озерный Чепактли, а остальных она по собственному признанию не стала даже рассматривать. «Жди меня, я бегу! Бегу-бегу, жди!» Учитывая, сколько сообщений такого рода крыса прислала мне за последний час, становилось понятно, что здешний Чепактли не жилец. Будь он хоть крокодилом, хоть рыбой, хоть жабой, хоть сложно сочиненным гибридом, охотница его достанет. Впрочем, если верить дневнику Артейла, Чепахтли как раз и был этакой безумной смесью сотворенной богами Авроры. Он имел изогнутое туловище и хребет, но при этом крокодилью морду, лапы с когтями и рыбий хвост. А в придачу зубастые отверстия по всему телу. Жил под водой, но вполне мог выскочить и загнать жертву на суше. Как бы у нас тут конфликт интересов с листолазами не нарисовался. Я написал крысе, попросив не бить сразу местную фауму, а запастись фруктами, усыпить бдительность стражи, проникнуть таки в деревню и пошататься там, чтобы отвлечь внимание. Когда стемнело, я слопал астральную многоножку и отправил двойника маячить у околицы, привлекая внимание часовых. К сока и кукулька послал метров на сто правее, строго-настрого запретив ввязываться в бой. А себе выбрал маршрут посередине, в надежде, что часовые сагрятся на моих компаньонов и обеспечат мне проход. План сработал, хотя не совсем так, как было задумано. Двойника, силуэт которого иногда мелькал с деревьями, за несколько секунд сожрала какая-то темная тварь. А вот справа творилось что-то странное. Ксока, вообще не прячась, мило общалась с мужиками, слезшими с деревьев. Слышался смех, обрывки шуток и веселый лай кукулька. Я вдруг понял, что даже не знаю, из какого она племени. Познакомился я с ней в городке вождя, но туда стекались неписи из разных краев в поисках лечения. Надо будет обязательно потом спросить. Пока же я сместился поближе к голдящей толпе, стараясь не выходить на открытое место. Теперь до поселения было рукой подать. Деревья тут росли настолько громадные, что система даже определяла их как игровые объекты. «Аврарианская секвойя», — гласила надпись на всплывающих табличках-подсказках. «Стволы по 4 метра в диаметре. Это только ближайший ко мне первый ряд. За ним в шахматном порядке торчал второй, окружавший большое озеро. На деревьях росли дома. В темноте, во всяком случае, выглядело именно так. На высоте примерно третьего этажа ветви плотно переплетались, образуя хижины чаши. Таких жилых ярусов было несколько, они располагались друг на другом с интервалом в 10-15 метров. Оставалось только гадать, удобно ли жить в древесных многоэтажках, но людей там хватало. Сквозь ветки сочился неяркий свет. Между деревьями во все стороны тянулись подвесные дорожки, и кто-то пробирался по ним, несмотря на поздний час. А вот как залезть наверх, я не понял. Ни ступенек, ни веревочных лестниц, ни даже обычных канатов не попалось мне на глаза. Да и вообще, если не поднимать голову, никак нельзя было догадаться, что над тобой расположен город. Внизу, под деревьями, постройки отсутствовали. Я не заметил мусора или вещей о бронях сверху. Разве что кости валялись в траве повсюду. Из-за них приходилось ежесекундно смотреть под ноги, чтобы не привлечь внимание хрустом. И постоянно усиливалось чувство тревоги. Мне мерещились шорохи за спиной, а ветер, пропитанный запахом гнилой тины, шептал что-то угрожающее. Я спрятался в бугристых корнях секвои, в глубокой нише, куда не проникал лунный свет, и стал ждать. Заглянул в почту, нашел еще несколько писем от крысы, а потом она появилась и сама. Вышла на балкончик самого крупного дома на нижнем ярусе метров в сорока от меня, и будто скучающая туристка облокотилась на ограждение, мечтательно глядя на озеро. Я в поселке, общалась со старостой, у них тут даже отделения гильдии нет, они вообще странные. Говорят, что здешние звери – это не монстры, а существа божьи, защиту племени несущие. Прикинь? Вижу тебя, посмотри вниз. Правее, еще правее, второе дерево от озера. Я чуть высунулся и помахал крысе рукой. Она написала мне: Короче, есть квест. У них тут дети пропадать начали. Народ грешит на Чихуаты Тео. Если помнишь, мы таких тварей как-то уже хотели ловить. Погоди, не понял. Ты же сама только что сказала, селяне думают, что местные зверюги их защищают. Зверюги да, но чихуаты Тео это не звери, а человекообразная нечисть. Те, кто умер во время родов, но на тот свет не торопится. Где их искать, непонятно. Можно выманить на кровь, но... Помню, давай ближе к делу. Если тебе нужно что-то крутое и громкое, то ловить лучше не вампиршу, а Чепактли, который в озере. Описание от гильдии и пара скриншотов во вложении. Посмотри и отпишись. А если все-таки решим вампиров ловить, я квест пойду приму. Не надо. Чего не надо? Скриншотов. Почему? Потому что оно стоит передо мной. Я писал сообщение, осторожно шевеля пальцами и боясь сделать лишнее движение. А из-за ближайшего ко мне корневого выступа высунулась зубастая тварь. В первую секунду я принял ее за крокодила из-за вытянутых челюстей, но нет. Любой крокодил на ее фоне смотрелся бы кротко и безобидно. Зубов у монстра было так много, что они не помещались в пасти и торчали по бокам от нее. Да еще от глаз к загривку протянулась цепочка острых шипов. И даже на месте ноздрей было два огромных клыка, похожих на загнутые рога. На корень, за которым я прятался, легла когтистая лапа. Выше, на плечевой кости, тоже виднелись шипы наросты. Тварь перегнулась через выступ, вылупила желтые, чуть светящиеся глаза и разинула пасть, обдав меня резким запахом сырого мяса и крови. С челюсти свисала слюна, а между клыками застряли кусочки чего-то темного. Монстр плотоядно присмотрелся ко мне, замер, как собака, повернул голову и заревел во всю мощь, обрызгав меня слюной. Крыса что-то закричала, послышались испуганные возгласы на деревьях, а во мне будто включился режим «бей-беги». Я саданул по нижней челюсти чудовища кулаком усиленным трансформации. Поранился о шипы, но тварь отпрянула удивленно. Мне этого хватило, чтобы выпрыгнуть из ниши. Уклонившись от сдвоенного рога, рассёкшего воздух перед моим лицом, я бросился прочь. Рывок я активировать не успел. Получил такую подсечку по лодыжке, что со всего размаху приложился о землю. Едва поднялся, как тварь набросилась снова. Ощущение было, будто игрок в американский футбол протаранил меня плечом. Я кубарем полетел вперед, к водоему. Вместе с болью и хрустом в позвоночнике пришло сообщение о дебафе трехсекундного оглушения. Мои движения замедлились. Пелена повисла перед глазами, но я разглядел таки, что вода уже совсем рядом. Чепактали гнал меня в озеро. Я попытался отползти обратно к деревьям, но тяжелая туша придавила меня к земле. Клыки чудовища прокусили доспех. Меня подняли и потащили. Единственное, что я успел, это выпить эликсир здоровья, прежде чем холодная вода сомкнулась над моей головой. Не разжимая пасти, Чепактли тянул меня на глубокое место. Оглушение прошло, но я успел наглотаться воды, а жизнь постепенно таяла из-за ран на спине. Монстр плыл зигзагами, уворачивался от гарпунов, которые крыса метала с берега, рискуя при этом задеть меня. Сосредоточившись, я активировал полную трансформацию. Рваный доспех лопнул, освобождая меня из челюсти и чепактри, но отплыть я не успел. Монстр обхватил меня лапами, прижал к себе и, перегруппировавшись, нырнул ко дну. Я не мог размахнуться, поэтому просто прижал к его чешуе кулак и несколько раз подряд, как нож в идушку, активировал прионовый клинок. Раза с третьего пробил шкуру. Монстр открыл пасть, желтые глаза сверкнули в темной воде, и он попытался цапнуть меня за голову. Но тут уже я прижался к нему, обнял как родного, спрятав голову на груди, и продолжил всаживать клинок ему в брюхо. Чепахтли задергался, ослабил хватку, завертелся, но сбросить меня так и не сумел. Сам я давно уже перестал ориентироваться в пространстве, однако понял, что погружение прекратилось. Теперь мы скользили горизонтально вдоль дна. Потом слабый свет, пробивавшийся с поверхности, исчез полностью. Мы вплыли в какой-то узкий проем. Я то и дело ударял со спиной о стенки тоннеля, чувствовал боль и получал уведомление об уроне. Здоровье оставалось около 30%. Перед глазами навязчиво мерцал таймер действия трансформации, сменялись красные цифры. Так обычно выглядит в кино обратный отсчет до самоликвидации. 9, 8, 7... Лунный свет снова пробился сверху. Мы выплыли из тоннеля в смежное озеро. За это время я успел прилично покромсать монстра, его здоровье подходило к желтой зоне. А на моем таймере продолжался отсчет. Шесть. Пять. Четыре. Прионовый клинок больше не работал. Я разжал руки, оттолкнул чипактли и опустился спиной на дно. Сквозь толщу воды я видел луну и звездное небо. Сил почти не осталось. Спиной я почувствовал что-то острое и, скосив глаза, увидел в придомной муте кучу старых костей. 3, 2, 1. В эфире активирован режим бешенства. Учитывая окружающую среду и отсутствие кислорода, жизнеспособность организма может быть поддержана не более 180 секунд. Контроль над разумом будет на это время утерян. Внимание! До релиза игры введено эмбарго на публикацию обзоров касательно экспериментальных способностей. В случае раскрытия информации на форуме бета-тестеров или на сторонних площадках, ваш игровой аккаунт может быть заблокирован. Оставить отзыв вы можете напрямую, написав в отдел геймдизайна. Я по диагонали прочитал системные сообщения и подумал, что разрабы обнаглели в конец. Дернулся, зарычал от злости и сообразил, что это уже не мои эмоции а то самое бешенство. Челюсти свело болью, а под ногти мне будто сумали десяток иголок. Я посмотрел на руки, пальцы удлинились и превратились в когти. Присмотреться лучше мешали какие-то изогнутые штыри, торчавшие прямо перед глазами. Но самое страшное, я понял, что штыри эти вырастают из моей нижней челюсти. Потрогал лицо и на ощупь определил, что вместо рта у меня теперь клыкастая пасть от уха до уха. Последнее, что я успел подумать, прежде чем отключился, было, ну, теперь точно как вином, языка вот только нет.